Вверх встречается с низом. Вскоре после возвращения в рудники Ниверфель поняла, что-то не так. Слишком уж часто Эрстель оглядывался по сторонам. Он явно беспокоился. Только тогда Неверфелл заметила, что они двигаются по улицам куда быстрее, чем должны были. Толпа больше не теснила их, а обтекала, словно вокруг них образовался непроницаемый пузырь, к которому все боялись прикоснуться. Если бы на Неверфел до сих пор был костюм картографа, её бы это не удивило. Но она уже переоделась и прикрыла лицо маской, так что почти не выделялась на фоне остальных чернорабочих. Когда Эрстель потянулся к мальчишке посыльному, тот скользнул по нему невидящим взглядом и прошёл мимо. Что случилось? шёпотом спросила Неверфел. Не знаю, так же тихо ответил Эрстель. Видимо, с нами что-то не так, и всем вокруг об этом известно. Судя по голосу, Для Эрствеля стало полной неожиданностью то, с какой лёгкостью отверг его привычный мир. "Давай я отвезу тебя в Ясли, а потом разведаю, что происходит", сказал он. Ниверфел вздохнула с облегчением, когда впереди показалась знакомая дверь. Она вбежала в Ясли, но только чтобы в растерянности замереть на пороге. В комнате камня негде было упасть. Между кроватками, из которых как горошинки из стручка таращились малыши, стояли чернорабочие. Они выстроились вдоль стен, сидели на каменных выступах, а некоторые даже забрались на столы. Землекопы с грубыми мозолистыми руками, крутильщики водоподъемных колес, подъемщики с натруженными спинами, сотни лиц, серых от каменной пыли и до того неподвижных, что Ниверфелл в первый миг показалось, будто на нее смотрит толпа статуй. Сзади что-то щелкнуло. Ниверфель оглянулась и увидела, что матрона заперла дверь изнутри. А потом подошла и сорвала с нее маску. Неверфел застыла, но даже не попыталась прикрыться. Слишком поздно. Они знают. Неверфел слегка радовала только то, что почти все тяжелые немигающие взгляды были направлены не на нее, а на Эрствеля, стоявшего рядом. "И долго ты собирался ее прятать?" спросил один из рабочих, стоявших за тележкой с молоком. Ниверфел посмотрела на них, но так и не поняла, кто именно это сказал. Ни один из чернорабочих не держался как предводитель, и молчаливая толпа ни на кого не поглядывала в ожидании приказов. Создавалось впечатление, что они наобум выбрали человека, который будет говорить за всех. Я только начал Эрствель, но запнулся и беспомощно зазирался по сторонам. Отступать было некуда. «Она чужачка. На этот раз заговорила женщина с усталым лицом и пепельно-серыми волосами, та, которую все ищут. Когда её в прошлый раз занесло в наши края, следствие перевернуло вверх дном половину рудников. И теперь ты снова её сюда притащил. Послушайте, воскликнул Эрствель, цепляясь за остатки храбрости. Мы должны её спрятать. Она знает о смерти великого дворецкого, и его слова потонули в неодобрительном ропоте, который больше напоминал грохот далёких барабанов, чем звук человеческих голосов. О смерти великого дворецкого? спросил мужчина со сломанным носом. Все еще хуже, чем мы думали. Эта девочка представляет для нас опасность. Мы должны передать ее следствие или совету. Нет! хором закричали Неверфелл и Эрстиль. Совет даст за нее больше денег, сказали из дальней части комнаты. А может, и не только денег, предположил кто-то другой. Вдруг они увеличат норму ИИЗ для детей. Да послушайте же, завопил Эрстиль. Дело не только в великом Дворецком». Те, кто убил его, тренировались на нас, на чернорабочих. Он говорит правду, вклинилась Неверфел. Они сначала репетировали здесь, внизу, испытывали яд, который сводит людей с ума и заставляет убивать своих близких. Недовольный ропот стих. На смену ему пришла полная тишина. Неверфел подумала, что если бы взгляды могли звучать, ясельная пещера судрогнулась бы от грохота. Эрствил все таки добился своего. Теперь его слушали. Это сделал Максим Челдерсин», — выдохнул он. Винодел, глава совета и великий дворецкие чернорабочие — это его рук дело. И если мы так и будем молчать, он останется безнаказанным. Но без помощи Ниверфел нам не обойтись. Мы с Ниверфел многое разузнали о преступлениях Максима Чэлдерсина. И теперь у нас есть информация, которая может его погубить. Следствие ненавидит Челдерсина. Они только и думают, как бы от него избавиться. Такую возможность они не упустят. У нас нет доказательств, что он убил великого дворецкого, но мы и без них обойдемся». Ниверфол выяснила, что Челдерсин прорыл тайный туннель, который ведёт на поверхность. По нему солнечный свет поступает прямо в дом виноделов. Эрствил совсем оправился, и теперь его было уже не остановить. Секретный туннель в гостиной, где завтракают Чэлдерсины. Это нарушает добрую сотню законов. Тогда давайте отдадим девчонку следствию проскрепел одноглазый старик. Пусть она расскажет им и про великого Дворецкого, и про туннель. Что? Нет! Снова сорвался на крик Эрствиль. "Следствие это сплошь мучители и убийцы. Нельзя отдавать им Неверфел. Если они так ненавидят Челдерсина, то сохраняй девочки жизнь", последовал ответ. "Там она будет в безопасности. Чего не скажешь о нас, если мы станем ее укрывать? Это не сработает", воскликнула Неверфел. Не то я бы сразу пошла к следователям. Неужели вы думаете, что мне нравится бегать по рудникам, подвергая всех опасности? Если бы мне дали слово на большом служении при дворе, я бы рассказала людям о том, что на самом деле случилось с великим Дворецким. Они бы увидели, что я говорю правду. Я не могу лгать. Вот только мне и рта не дадут раскрыть. О мастера Челдерсине и его друзей, полно шпионов среди следователей. Думаю, он догадывается, как много я знаю. Иначе зачем бы мне убегать? И если я попаду к следствию, меня сразу убьют. Так и есть, поддержал ее Эрстель. Неверфел один раз уже чуть не убили в камере. Но у нас нет выбора, рыкнул кто-то в ответ. В толпе снова поднялся ропот, охватившие людей смятение и тревога повисли в воздухе, словно дымовая завеса. Послушайте, взорвалась Неверфел. Речь не только обо мне, мастере Чилдерсине и следствии. Вы разве не понимаете, что сделаете, если отдадите меня? Да, я не хочу, чтобы меня пытали или убили. Но вы тоже не должны хотеть меня отдавать. Неужели вы не слышали, что Эрствил сказал про туннель? Существует секретная шахта, ведущая на поверхность, продолжала она. Возможно, первая за все века существования каверны. Кроме нее есть только один выход через главные ворота, которым люди из внешнего мира приходят торговать. Но они закрыты. И их постоянно охраняют, чтобы никто не мог проникнуть в cavernu или уйти отсюда. Если мы расскажем следствию о потайном туннеле, они ворвутся к Челдерсинам и запечатают его навсегда. И все будет кончено. Неужели вы не понимаете? Такого шанса нам уже не представится. Доживим их хоть до 100 лет, а мы не доживем. Поэтому этому не только дневной свет может проникнуть в cavernu. Мы тоже можем выйти по нему наружу. В толпе зашуршали недоверчивые шепотки. Ниверфель буквально чувствовала страх чернорабочих перед чужаками и солнцем, сжигающим все живое. Даже Эрстель как-то странно на нее посмотрел. "Знаю, знаю, о чем вы думаете", торопливо проговорила она, прежде чем в комнате снова зазвучали протестующие голоса. "Мне рассказывали о Мире за пределами каверны то же самое, что и вам. Но я думаю, что нам врут. Я провела там первые пять лет своей жизни". И почти ничего не помню, кроме солнечного света. Не помню, чтобы я его боялась. Он ощущался ласковым теплом на лице. Когда я попала сюда, то как будто ослепла. Но я помню, что когда-то была зрячей. Ниверфел замолчала, взбитая с толку обращенными к ней каменными лицами. Продолжай, пробормотал Эрствилл уголком губ. Что? Доверься мне. Продолжай рассказывать про верхний мир. Ниверфель подумала, что он, наверное, заметил перемену в настроении застывшей толпы. Сама она ничего не почувствовала, но набрала в грудь воздуха и потянулась к звездочкам воспоминаний, мерцающими в темноте ее беспамятства. Рассказ получился нескладным, сметанным на живую нитку, но он и не мог быть другим. Ниверфель поведала о залитом солнцем лесе, который привиделся ей, когда она съела кусочек стакфолтера. И попыталась описать голубые цветы, сминавшиеся под ее ногами, и зеленые зубчики папоротника. Она тщетно подбирала слова, способные передать свободное движение воздуха, от которого все вокруг трепетало как живое. Она хотела рассказать про ветер, который холодил лицо, про блеск росы и влажный запах мха, но у нее ничего не вышло. "Я не могу вам объяснить, какой он этот мир", горестно простонала она. Я знаю, что нашу гору окружает пустыня, выжженная палящим солнцем. Но где-то пустыня заканчивается. ее можно пересечь. И люди из верхнего мира делают это постоянно. За ней лежат другие земли, откуда берутся виноград и специи, и дерево, и сено для животных. А птицы, они летают так быстро, что их почти не видно. Только слышно, как они поют. А небо в тысячу раз больше, каверны, даже в тысячу тысяч раз. Я не могу вам показать собственное косноязычие причиняло неверфэл боль. Коверно держит нас в плену и не хочет отпускать. Знаете, на что она похожа? На огромный светильник-ловушку, а мы попавшие в него мотыльки. Коверно переваривает нас так медленно, что мы почти этого не замечаем. Но самая страшная тюрьма та, о которой не знаешь и потому не пытаешься сбежать. Но мы должны попытаться. Все мы должны сражаться за то, чтобы они Ниверфель обвела дрожащей рукой ряды молчаливых малышей. Увидели солнечный свет. Мы не должны жить здесь. Быть может, если бы мы жили на поверхности, то ноги у нас были бы прямыми, а кожа чистой, и мы не сходили бы с ума, выпав из ритма времени. Хотя я почти ничего не помню о своей жизни на земле, крохи воспоминаний не давали мне покоя все эти годы. Словно небо зовет меня и требует, чтобы я вернулась. И если я больше его не увижу, то, наверное, потеряю рассудок. Ниверфел снова замолчала, в кои то веке пожалев, что язык у нее подвешен не так хорошо, как у Чэлдерсина. Винодел обращался со словами так же ловко, как с винами. Но она была всего лишь Неверфел, слегка безумной и слегка картографнутой. Через секунду или две она сообразила, что толпа по-прежнему молчит. Чернорабочие не выказывали ни согласия, ни недовольства, но никто не спешил хватать ее и тащить к следствию. Потом они начали перешёптываться. Дониверфолдо летали одни и те же фразы. В опасности пока она здесь, для детей, пересечь пустыню, единственный шанс, очень рискованно. О чём они говорят? спросила она Эрстель. Что происходит? ш ш шикнул на неё Эрстель. Ему тоже было не по себе. Мы заставили их задуматься. Вот что происходит. Наконец, шепоткие стихли. И толпа снова уставилась на Ниверфел. Даже если мы захотим, как мы сбежим по этому туннелю?» спросила матрона, заправлявшая яслями. Ты сказала, что он берет начало во владениях Челдерсинов. Как мы туда попадем?» Пока не знаю, но должен быть способ, с уверенностью удивившей ее саму, ответила Ниверфел. События развивались слишком быстро, и в своих смелых планах она не заглядывала так далеко. Но отступать не собиралась. И я его найду. У тебя есть один день, услышала она. На этот раз Ниверфел не пыталась рассмотреть, кто говорит. Ты должна придумать, как добраться до туннеля к нулевому часу завтрашнего дня. Если не сможешь, мы передадим тебя следствию. Мне очень жаль, но мы слишком рискуем, укрывая тебя. Я понимаю, сказала Ниверфел, обращаясь ко всем сразу. Уверенность её таила, как зажатая в кулаке льдинка. Перед глазами стоял циферблат, равнодушно отсчитывающий секунды. У нее оставалось чуть больше пяти часов, и Неверфел ничего не могла придумать. То, что Эрствиль ходил возле нее кругами, не слишком помогало. Наконец, ноги у него стали заплетаться, и он чуть не упал. Ты обеспечила нам немного времени, Нев, или твое лицо неважно. То, что ты говорила, звучало как полный бред, но они тебя не слушали. Они смотрели на тебя. Так ты до них достучалась. На твоём лице мелькали воспоминания о верхнем мире, как маленькие дыры, через которые проступал свет. Но всё же они напуганы и сделают то, что обещали. Если к нулевому часу у нас не будет плана, тебя выдадут следствию. А плана у тебя нет, добавил он укоризненно, глядя на неё. После всего, что ты наговорила про путь на поверхность, ты не имеешь ни малейшего представления о том, как это провернуть, да? Я просто Ниверפול в отчаянии всплеснула руками, не в силах объяснить, что в ее голове пузырятся самые разные планы, но они никак не могут слиться в один толковый. О, я не могу думать. И бежать нам некуда. Не унимался Эрстель. Разве что в дикие пещеры. Но когда у нас кончится еда, нас самих сожрут пещерные крысы. Да к тому же нас найдут не исследователи, так челдерсины. Но бежать надо. И у нас остался всего день. Тебе незачем бежать, тихо сказала Ниверфель. В смысле? моргнул Эрстиль. Выдай меня следствию, если я ничего не придумаю, нерешительно предложила она. По крайней мере, получишь награду, и остальные чернорабочие не будут держать на тебя зла за то, что ты привел меня сюда. А ну замолчи. Эрстиль поднял руки к лицу и пальцами оттянул кожу, как учила Ниверфель, чтобы показать ей, как сильно он злится. И почему тебя всегда так и тянет прыгнуть в ближайшую пропасть? Ты прав. Ниверфель обхватила голову руками. Ты абсолютно прав. Прости меня, Эрстель. Я сейчас не могу нормально думать. Только сейчас, едва слышно буркнул он. Два слова, произнесенных с саркастичным тоном, неожиданно остановили бурление Универфель в голове. Она уже не пыталась уследить за паровозом своих мыслей. И махнув рукой, позволила ему улететь в тёмный бездонный каньон. На миг она даже перестала дышать. Я не могу нормально думать. А так ли оно мне нужно? Все вокруг думают нормально, и никто не ждёт, что я буду думать наискосок. Хотя именно так я всегда и поступаю. "Эрсвиль", сказала она, цепляясь за хвост проносящейся кометой мысли. "Ты должен надеть мою маску. Твою маску и платье. Что?" Ну уж нет. Пожалуйста, прекрати. Ты думаешь, я не заметила, как ради меня ты рискуешь жизнью направо и налево, и вверх и вниз? Так почему тебя так пугает просьба надеть платье? Всего на пару часов, чтобы рабочие, которые за мной следят, не заметили, что я сбежала. Сбежала? А куда ты собралась? Мне нужно сделать кое-что без посторонних глаз. У меня пока нет плана, но вроде бы есть план, в результате которого план может появиться. Только я не могу сейчас его обдумывать. Иначе он не сработает. Пожалуйста, доверься мне. Пальцы Эрствели дернулись, как будто он собирался снова натянуть злое лицо. "Надеюсь, мне не придется присматривать за детьми", проворчал он наконец. Обмотав голову старой шалью, Ниверфэл выскользнула из яслей. Растрепанные волосы падали на лицо, руки и босые ноги были покрыты толстым слоем грязи. Если повезет, ее примут за местную девчонку. Забежавшую в Ясле проведать младшего брата или сестру, Ниверфел оставалось лишь надеяться, что Эрствель, расхаживающий между кроватками в её платье и маске, усыпит бдительность наблюдателей. Она бродила по улицам, напряжённо прислушиваясь, не прозвучит ли где заветное слово. И вскоре её терпение было вознаграждено. Картографы! Панике завопил кто-то, предупреждая остальных. Неверфел стояла в широком проходе, где сталактиты встречались со сталагмитами, образуя причудливые колонны. Заслышав испуганный крик, рабочие торопливо раздались в стороны и вжались в стены, освобождая проход. Секунды спустя мимо них с улюлюканьем и вприпрыжку промчались три картографа. Они снова куда-то спешили. Что-то случилось, изменилось или появилось, и изволо их манило, как затычка манит воду. Ниверфел подозревала, что сейчас картографы по всему нижнему городу беспокойно дергаются и поднимают головы, прислушиваясь к зову и передавая его друг другу. Прежде чем толпа успела сомкнуться, Ниверфел прошмыгнула мимо колон и припустила вслед за картографами. Ее мало волновало, куда именно они спешили. Важнее было то, что неведомое скорее всего призывало их всех. А сейчас ей больше всего на свете нужно было поговорить с самым неуловимым человеком в каверне. Она не представляла, где находится новое убежище kleptomancer'а, зато знала, что когда-то он был картографом, а может и оставался им по сей день. Ниверфел надеялась, что геологические курьезы каверны притянут kleptomancer'а, как притянули его собратьев по ремеслу. Следовать за картографами было не так-то просто. Они карабкались по стенам как сороконожки. Не обращая внимания на ссадины, царапины и синяки, пересекали вброд подземные ручьи и ползли по шахтам вверх и вниз, пока Ниверфель не перестала понимать, где находится. Оказавшись в довольно унылом туннеле, прорубленном в серо-коричневой скале, они наконец остановились и, запрокинув головы, уставились в потолок. Промокшая и замерзшая, Ниверфель забилась в темный угол, стараясь стучать зубами не слишком громко. Жутковато было смотреть на картографов, которые молча таращились в пустоту, отвлекаясь только на то, чтобы нарисовать мелом метки на стенах, записать что-то в блокноты и подкрутить приборы. Но в пустоту ли? Ниверфель так и подмывало поглядеть, что же их заворожило. Но её всякий раз останавливал страх. "Это глупо", твердил ей разум. "Тебе не обязательно смотреть. Там нет ничего, кроме низкого сводчатого потолка". В пещере появился еще один картограф. Он притащил с собой спиртовой уровень, до того огромный, что его приходилось волочить по земле, высекая искры из камней. За следующий час число картографов в пещере выросло до девяти. А потом они вдруг утратили всякий интерес к потолку и разбрелись кто куда, не сказав друг другу ни слова. Наконец остался только один. Ниверфел с растущим отчаянием наблюдала, Как он собирает инструменты и готовится уйти следом за товарищем. Она прекрасно понимала, что в пещере нет песочных часов, как нет эрстеля, готового открутить ей уши, лишь бы уберечь от окончательного актографения. И все же, отринув осторожность, она подбежала к картографу и дернула его за рукав. Простите, не уходите, пожалуйста. Я ищу кое-кого, другого картографа. Картограф обернулся и посмотрел на нее мутными Когда ножки немытых стаканов глазами. Он не был старым, но молодым бы Беневерфель его тоже не назвала. Так, может, ты ищешь меня? Я другой картограф. В его голосе звучали трели осипшей флейты. И уж точно не какой-нибудь еще. Неверфель поспешила договорить, прежде чем уловит смысл в его словах. Нет, мне нужен особенный. Он вроде как картограф, а вроде как и нет. Примерно вот такого роста, с лицом чернорабочего, а еще он носит тяжелый бронированный. А, ты говоришь о Клептомансере, быстро ответил ее собеседник. Ниверфель в изумлении отшатнулась. Вы знаете его? Мы все знаем. Только он не картограф, не настоящий. Если тебе нужен другой картограф, придется поискать где-нибудь еще». Ниверфель уже отвернулась, когда до нее дошел смысл его слов. А что, если я ищу не другого картографа? Что, если мне нужен именно клептомансер? Он? Губы картографа растянулись в улыбке, которая подошла бы ему лет двадцать назад, но сейчас напоминала отблеск света на грязном ноже. Он наверху. Картограф ткнул пальцем в потолок, и Ниверфел неожиданно почувствовала, как ее захлестывают страх и ярость. Вы врете! Вы обманываете меня. Лицо ее покраснело. А голос взвылся истончаясь до виска. Это потолок, просто потолок. Вы хотите, чтобы я на него посмотрела и и мне нужно выбраться отсюда. Ниверфель жадно хватал ртом воздух, изумлённая своей внезапной вспышкой. А вот картограф, кажется, ничуть не удивился и не обиделся. Он наблюдал за Ниверфел, беззвучно смеясь. А потом вдруг перекатился на пятки и посмотрел ей в глаза. Это то, что твой разум хочет видеть, просвестил он. Посмотри вверх. С этими словами он развернулся и ушёл. Несмотря на то, что паника изо всех сил пыталась оседлать её мысли, Ниверфол медленно запрокинула голову и посмотрела. Разум действительно лгал ей о том, что вверху есть потолок. Его не было. Ниверфол стояла на дне узкого ущелья глубиной метров десять. Тремя метрами выше над ее головой спали летучие мыши. Гроздья черных мешочков свисали с каменных выступов и прятались в неровностях стен. А еще выше происходило кое-что странное. Там тоже спали летучие мыши, вот только они свисали со своих насестов не вниз, а вверх. И уже совсем высоко Ниверфель разглядела клиптомансера. Он был одет как чернорабочий, И лицо его едва можно было различить. Он стоял вверх ногами, словно ходил по полу, а не по потолку. В руках он держал странный металлический арбалет с полудюжиной ручек и рычагов и целился ей прямо в голову. "Кто ты такая?" спросил он. Невозмутимый голос клептомансера она бы ни с чем не спутала. Сегодня в его водах затаились пираньи. Неверфол вспомнила о маскировке и торопливо убрала волосы с лица. Это я. Помнишь меня? Раньше я была рыжей. Сказав это, Ниверфэл сообразила, что в прошлый раз они не очень-то хорошо расстались. Она украла его костюм и сбежала, попутно перепилив трос, по которому он выбирался из пещеры. Не стреляй, попросила она. Нам надо поговорить. Девочка из внешнего мира, выдохнул клептомансер. Та, о которой все говорят. Дегустатор. Беглянка. Откуда тебе известно, кто я? Он не спешил опускать арбалет и даже подкручивал одну из ручек. Ты украл меня, когда великий дворецкий бросил тебе вызов. Клиптомансер оставил ручку в покое, его пальцы замерли в нерешительности. Так это тебя я украл из палаты Диковин, спросил он. В голосе его сквозили удивление и недоверие. Но ты же не камелеопард? Верно? Ниверфел не знала, что еще сказать. Я не камелиопард. Она слишком поздно сообразила, что клептомансер с его пристрастием к перекраиванию памяти, возможно, думает, что видит ее впервые в жизни. Что ж, это объясняет, как ты ускользнула из моего убежища, перелетела через водопад и сбежала. А то я признаться был крайне озадачен, когда читал свои заметки. Так зачем ты меня ищешь? Ниверфыл не могла оторвать взгляд от торбалетного болта, который крохотной звёздочкой поблёскивал в темноте. Если звёздочка исчезнет, растерянно подумала Ниверфель. Это будет означать, что он выстрелил, и я умру. Интересно, успели я заметить, что она пропала. Мне нужна помощь, а ты умнее всех, кого я знаю, ответила Ниверфель. Сердце трепыхалось в груди, выброшенной на берег рыбой. Ты мне всё объяснил. Ты рассказал, что люди, которые всё планируют, не могут совладать с такими, как мы. Потому что мы творим полную бессмыслицу. Им приходится либо избавляться от нас, либо контролировать все, что мы делаем. Они всегда боятся, что мы выкинем что-нибудь странное, совершенно непредвиденное. Следствие и совет страшатся тебя, потому что ты возникаешь из ниоткуда и проникаешь куда тебе вздумается. Вот только сейчас они слишком заняты тем, что грызутся друг с другом. Им некогда на тебя охотиться. Но если я умру или меня схватят, кто-то из них получит преимущество и вскоре одержит верх. И тогда победитель снова займется тобой. Думаю ты поэтому до сих пор меня не застрелил. Чем дольше я бегаю на свободе, тем дольше никто про тебя не вспоминает. На самом деле, я думаю, ты вообще не собирался в меня стрелять. Клиптомансер помолчал, потом щелкнул рычагами и арбалет с шипением ослабил тетиву. Прикрепив оружие к поясу, арбалет повис дугой вверх, уподобившись летучим мышам. Клиптомансер снял с плеча моток верёвки. Обвязал один конец вокруг торчащего из стены каменного шипа, а другой бросил Неверфел. Первые две попытки успехом не увенчались. Пролетев половину пути, веревка с шелестом падала обратно на потолок. В третий раз она преодолела середину и продолжила падать вниз. Конец мазнул по земле прямо у ног Неверфел. Привязывай скорее, крикнул клептомансер. Неверфел крепко затянула веревку вокруг скального выступа и полезла. Хотя она не в первый раз лазала по канату, сейчас все было по-другому. Достигнув середины пути, она уже не подтягивалась вверх, а наоборот, начала падать головой вперед. К счастью, клептомансер поймал ее, прежде, чем она размазала черепа камне, и аккуратно поставил на потолок, который стал полом. Распутав руки и ноги, Ниверфэл села, подтянув колени к груди, и посмотрела на клептомансера. Ей было не по себе от его пристального взгляда. Я украл тебя, задумчиво произнес он. Всего лишь раз? Думаю, да. А что? Хм. А раньше то была меньше, примерно вот такого роста. Его рука застыла где-то в метре над тем, что теперь считалось землей. Ну да. Несколько лет назад, растерянно ответила Ниверфель. Это нормально. Люди растут, когда становятся старше. Да, так и есть. Клиптомансер смотрел сквозь нее, словно пытался что-то разглядеть. Потом тряхнул головой. Ладно. Важно то, что до недавних пор ты была марионеткой Челдерсина, а он планировал, помимо прочего, отравить великого дворецкого. И ты от него сбежала. Полагаю ты надеялась, что я тебя спрячу. О нет. Я хочу, чтобы ты помог мне свергнуть мастера Челдерсина. Нарушить сотню законов и спасти столько людей, сколько согласятся мне довериться. То ли в приступе к картографинтости, то ли еще не оправившись после падения снизу вверх, Но Ниверфел поймала себя на том, что ухмыляется как безумная. "Я не просто прошу тебя о помощи. Я предлагаю тебе поучаствовать в величайшем развлечении, которое когда-либо знавала Каверна». Ты вознамерилась свергнуть Чулдерсина?" недоверчиво переспросил Клиптомансер. Возможно, всему виной было разыгравшееся воображение Ниверфел, но ей показалось, что в его голосе прозвучал намек на веселье. Ты даже булочку с блюда свергнуть не сможешь. Тебя обязательно кто-нибудь остановит. Лицо выдает каждый твой шаг. Такой красивый арбалет? Внезапно перебила его Ниверфель. Ты сам его сделал? Нашел и усовершенствовал, последовал короткий ответ. Я люблю всякие устройства. Рациональный мозг настойчиво сигналил Ниверфель, что она слишком много болтает и пора бы прекратить. Но он уже соврал ей про потолок, так что Ниверфель решила не обращать на него внимания. Все говорят, что мое главное достоинство стеклянное лицо. Но это же не достоинство, скорее наоборот, оно выдает мои мысли, хочу я этого или нет. Поэтому все знают, что я собираюсь делать. А вот в чем я хороша, так это во всяких механизмах. В них таится свое, особенное волшебство. Ты долго-долго что-то придумываешь, ставишь шестерни на места, а потом хоп, тянешь за рычаг и все работает. Самое поразительное, что человек, который тянет за рычаг Может и не догадываться, как устроен механизм. Ему даже не обязательно знать, что случится. Мне нужен план, который сработает как механизм. А ты ведь у нас специалист по таким планам. Вот почему я пришла к тебе. Клиптомансер долго молчал, обдумывая ее слова. Наконец он заговорил. Ты знаешь, какой сегодня день и который час? Нет, а что? Озадаченно спросила наспросила Тебе нужно обязательно записать, сказал он. Нас с тобой ждет очень важный разговор, и потом ты непременно захочешь узнать, когда именно он случился. Продолжение провалилось между главами, как монетка между булыжниками мостовой. Оно стало отрезком тишины в середине мелодии, оборванными краями вырванных страниц. Не ищите их. Они пропали.